Глава 56. Игроки в Лангарене. Среди тех, кого можно сейчас увидеть в Лангарене, большинство в этом месте новички, и внешность их не внушает доверия, есть и наш старый знакомый. Как всегда зловещий, ибо это отец Роже, И нередко можно его здесь встретить, а почти всегда. Как нечасто приходил он в Глингак. В Лан Гарен является еще чаще и проводит здесь большую часть времени. Днем его почти никогда нельзя увидеть в скромном доме у переправы Рага, а по ночам роскошная постель в корте привлекает его гораздо больше жесткой холостяцкой кровати. Принимают ли его с неограниченным гостеприимством или нет, он ведет себя так, словно все здесь принадлежит ему. Тот, кто не знает его истинных отношений с хозяином поместья, может его самого принять за хозяина. И такое предположение будет недалеко от истины. Как создатель королей контролирует королей, так Грегори Роже контролирует нового владельца Лангаренкорта, влияет на него в нужном направлении. Так он и поступает, но не открыто, а исподволь. Открытые действия полностью противоречат тактике, которой он обучен, и практике, к которой привык. Меч Лайолы в руках его современных последователей превратился в кинжал, оружие больше подходящее для ультраментаннизма, направленное на расширение влияния Римской католической церкви в мире. Но в протестантских странах этим оружием следует пользоваться тайно, хотя в других оно не скрывается. Однако священник с переправы Рага, не во Франции, под крышей английского джентльмена, хотя и католика, Он ведёт себя с подобающей скромностью перед незнакомцами и окружающим миром. Даже слуги ничего необычного не замечают. Все они новые и еще не привыкли к окружающему. И им не кажется странным, что священник осуществляет контроль надо всем. Они все ему покорны, иначе не попали бы в штат Лангаренкорта. Так идут дела под новым управлением. Тот самый вечер, когда капитан Райкравт совершил поездку по реке, чтобы осмотреть следы на утёсе. В курте небольшой приём, и обедающие садятся за стол примерно в то же время, когда капитан ступает на борт скифа у Ингейта. Время ещё раннее, но приём холостяцкий, и за столом Элёйна Мэрдека сидят мужчины, не очень следящие за приличиями. Но есть и ещё одна причина: Думают они не о еде, а о том, что за ней последует. Не фрукты, не десерт, а игра в карты или в кости. Вот что их привлекает. По пути в столовую они видели другую комнату, где стоят столы для мушки и виста и собраны все необходимые для игры принадлежности. Новые колоды карт еще в обертке, счетчики слоновой кости, коробочки для костей. с кубиками в метках. Интересно посмотреть на посетителей мистера Мердока. Очень пестрое сборище, но одно у всех общее: каждый предвкушает тот момент, когда покинет дом хозяина с хозяйскими деньгами в кармане. Деньги достались Мердоку легко, почему бы ему не расстаться с их частью? Если у него много денег, у его посетителей есть решимость облегчить его карман. Поэтому обед съедается торопливо. Блюда не получают должной оценки, хотя они очень вкусные. Всем не терпится поскорее перейти в другую комнату и взять в руки игрушки, которые там представлены. Хозяин, знающий чего хотят гости, не мешает им. Напротив, он, как и все, хочет побыстрее начать игру. Как уже говорилось, игра его страсть. Ей он посвятил большую часть жизни и не может жить без нее, как не может жить без выпивки. Безнадежная жертва пьянства, он также раб игры. Поэтому, как только принесли десерт и все выпили по стакану крепкого вина, хозяин многозначительно смотрит на жену, единственную женщину за столом, и она, понимая этот взгляд, тут же уходит. Когда она выходит, джентльмены встают, Но снова не садятся, а пьют стоя небольшую порцию коньяка и толпой устремляются в комнату, которая для них более привлекательна. Вскоре оттуда доносится звон монет и стук счётчиков. Время от времени слышатся возгласы, грубые, почти кощунственные, как будто играют в кегли на заднем дворе лондонской пивной, а не в карты под крышей сельского поместья джентльмена. Пока новый хозяин Лангарена развлекает свое дружелюбное общество, не менее гостей увлеченной игрой. Его новая хозяйка также играет свою роль, возможно, внешне более приличную, но гораздо более загадочную. Она в гостиной, но не одна. С ней отец Роже. Он, конечно, обедал со всеми и произнес за столом молитву. Священника вряд ли ждут за игровым столом. Хотя он может взять в руки карты и играть не хуже самого опытного игрока, но сейчас на уме у него другая добыча, и он хочет поговорить наедине с хозяйкой Лангарена о том, что делать дальше. Как бы ему самому не хотелось поиграть с хозяином и выиграть у него немного денег, он совсем не хочет, чтобы весь мир делал то же самое. Она тем более. Нужно что-то сделать. чтобы прекратить это. И именно об этом говорят двое в гостиной, хотя несколькими словами они уже перекинулись раньше. Сидя рядом на диване, они поглощены этой темой, но не успевают они произнести нескольких слов, как им приходится разъединиться и на какое-то время забыть о разговоре. Помеха вызвана появлением третьего, которому захотелось последовать за миссис Мердок в гостиную. Это молодой представитель класса сквайров. Но как когда-то ее муж, человек с подмоченной репутацией и растраченным состоянием. Он поклонник женщин, и француженка кажется ему красавицей, а покрытые косметикой щеки розовым цветом той самой молочницы из пословицы, которая девять раз окунали в росу. Все это вызвано большим количеством выпитого вина, и в гостиную он входит полупьяным. и чуть покачиваясь, к крайнему раздражению леди и священника, который смотрит на вошедшего с презрением. Но тот настолько пьян, что ничего не замечает, садится перед миссис Мёрдок и начинает беседовать с ней. Роже, встав, бросает на женщину многозначительный взгляд и кивает в сторону окна, затем, извинившись, выходит из комнаты. Она знает, что это значит. Ей следует пойти за ним. и найти его. Знает также, как избавиться от докочливого посетителя. Будь это на скамейке Булонского сада или в беседке Жардена, она быстро отделалась бы от него. Но бывшая ко сейчас хозяйка аристократического поместья и должна вести себя соответственно. Поэтому она некоторое время выжидает, слушая речь своего поклонника. Некоторые его комплименты настолько грубы, что прозвучали бы оскорблением для более чувствительного слуха. Наконец она избавляется от него под предлогом головной боли. Говорит, что ей нужно подняться наверх и принять лекарство. Она вскоре спустится. И вот, извинившись, оставляет разочарованного джентльмена. Выйдя из комнаты, она направляется не к лестнице на второй этаж, а идет по коридору, потом в прихожую. и к парадному входу. Не на минуту не задерживается на ступеньках или на площадке для карет, а идёт дальше, к летнему домику, где ожидает увидеть священника. Они уже не раз встречались здесь, разговаривая о своих делах и планах. Но дойдя до павильона, она испытывает разочарование и некоторое удивление. Роже нет, и она не видит его нигде поблизости. Но хотя она этого не знает, Сей достойный джентльмен поблизости. Он лежит ничком в папоротниках всего в нескольких шагах от нее. Однако он настолько погружен в мысли, что не слышит ни её шагов, ни своего негромко произнесенного имени. А она говорит негромко, потому что опасается, как бы кто ни услышал. К тому же она не считает необходимым звать настойчиво. Он все равно придет, даже если она его не дозовется. Она заходит в павильон и стоит в ожидании. Но священник не приходит, и она его не видит. Видит только лодку внизу на реке, которая на веслах идет вверх по течению. Однако она и не думает, что эта лодка имеет какое-то отношение к ней и ее делам. К этому времени священник поднимается и идет вдоль берега, продолжая наблюдать за движущейся лодкой. Куда мог пойти Грегори? спрашивает себя женщина всё более и более нетерпеливо. Несколько раз задаёт она этот вопрос, не получая ответа. И уже собирается вернуться в дом, когда её останавливает звук, доносящийся со стороны причала. Может, это он? Продолжая прислушиваться, она слышит звук весел. Это не может быть та лодка, которую она видела. Та должна быть уже далеко, а это совсем близко, внизу, в протоке. Может, священник в ней? Да, это он, как она устанавливает, выйдя из павильона, встав на то место, где он недавно лежал, и заглянув вниз, она видит его лицо, освещенное люциферовой спичкой. Он сам при этом походит на Люцифера. Но что он может там делать? осматривает то, что хорошо знает, как и она. Она хочет окликнуть его и расспросить, но передумывает. Как часто бывает, он, наверное, занят каким-то тайным делом. Поблизости может быть кто-нибудь помимо нее, и ее голос может привлечь к нему внимание. Она подождет, пока он не поднимется. И она ждет наверху лестницы и здесь встречает священника, который возвращается из недолгой но по-прежнему необъяснимой экскурсии. В чём дело, спрашивает она, как только он поднимается к ней. Что-то не так? Больше того, серьёзная опасность. Какая именно? Объяснитесь. Пёс идёт по следу, и у него отличное чутьё. Кто? Капитан Гусар Дальнейший диалог Олимпа и и Грегори Роже не связан с Льюином Мердоком и опасениями, что он проиграет свое состояние. Напротив, речь идет об опасениях потерять это состояние совсем иным путем, И у этих двоих на весь остаток ночи есть о чем подумать и чем заняться.